Глава седьмая. Я подвинула к себе тонкий лист пергамента и повертела в руках перо с серебряным наконечником. Буквально год назад писала шариковыми ручками в тетрадях. А теперь вот. Начнем нашу лекцию с краткого вступления. колос ректора усиленной магии заставлял меня морщиться от новых приступов головной боли. Вы все знаете, что год назад на севере случился большой разлом. Я вздрогнула и крепче стиснула перо. история о разломе слышала не один раз, и когда только попала в мир, и после, когда профессор Бамонт всячески пытался доказать мне свою невиновность. Вражеское вторжение из мира Виа Фланой удалось сдержать, но не остановить полностью. «Профессор!» — парнишка с первого ряда вскинул руку. «Хотите что-то спросить?» — ректор поправил окуляры на носу. «Почему Редли Ринд не покинул человеческие земли, как того требует Мировой кодекс? Он ведь прибыл на нашу территорию с целью помочь остановить вторжение, так?» «Верно. Но, как я уже сказал, разлом не закрыли, набеги удалось сдержать, и армия доблестных воинов все еще патрулирует границы. Значит, что помощь представителя Драконьих гор может понадобиться в любой момент». «А вы?» — раздалось из другого конца аудитории. «Вы ведь тоже участвовали в войне против виафланойцев? Много недель во всех газетах писали, что вы создали какой-то мощный артефакт, который позволит запечатать разлом. Но после того, как его использовали, новости прекратились, а разлом до сих пор не закрыт». хороший вопрос Профессор Бомон задумчиво почесал бровь, мазнув по мне взглядом. «Я с трудом сдерживалась. Хотелось встать и во всеуслышание объявить, что артефакт сработал, только не так, как предполагалось. Хреновый артефактор этот профессор, да и человек он так себе!» «Скажу одно», — продолжил ректор. «Та конструкция, установленная на границе с Феофланеем, работает. К сожалению, запечатать разлом с ее помощью не удалось, но она помогает нам сдерживать набеги каждую ночь». Виафланайцы не отступают. Их мир вот-вот уничтожит сам себя, и его жителям нужно новое пристанище. А потому они пойдут на всё, чтобы захватить наш. Но будем надеяться, что однажды они додумаются сделать пространственную дыру в какой-нибудь пустой мир, ещё не населённый или уже ненаселённый. «А мне их жалко», — всхлипнула девчонка в серебристой мантии, сидящая передо мной. «Почему бы не пустить их в Уаверу? У нас ведь есть лишние земли». «Оставь свои фантазии при себе», — хохотнул Чет. «Тихо!» — рассердился ректор. Я пихнула Чеда локтем в бок «О чем ты?» «В смысле?» «Ну, ты сказал, чтобы она оставила фантазии при себе. Я думаю, так же, как она. Почему у Уавера не может поделиться землями?» «Поделиться?» Темные глаза парня сверкнули злобой. «Лично я не желаю стать рабом виафланайцев. Они обязательно захватят мир целиком. И, конечно же, нечестным голосованием». Перо я отложила. На этой лекции записывать было нечего. Профессор еще долго говорил о том, как важно не выходить за ворота академического городка в темное время суток, поскольку редкие особи из враждебного мира все же пробираются в наш. И пусть север далеко, время от времени виафланайцев ловят по всему Уаверу. Потом он сообщил о комендантском часе, начавшемся с сегодняшнего дня. На улицу выходить можно только до 10 часов вечера, а позже по личному разрешению профессора, и то только тем, у кого в городке проживает родственник, преподающий в академии. К концу лекции я уже откровенно засыпала. Экей все еще рыдала над своей магией, которая никогда не позволит ей надеть мантию черного цвета с нормальной нашивкой. Чет зевал, а алан взглядом заигрывал с девушкой, сидящей справа от него. Чуть позже они обменялись записками, и Экей, наконец, отвлеклась от страданий. Хмуро взглянула на девицу-водника, на записку от Аллана в ее руках и обернулась ко мне с немым вопросом в глазах. Я только пожала плечами. «Парни, что с них взять?» А теперь кратко о том, как будут проходить ваши занятия. Я вновь посмотрела на ректора и приготовилась записывать. Сначала он сообщил о предстоящих лекциях и практических занятиях нормальным факультетом, а после — нам. Экспериментальная группа, прошу минуточку вашего внимания. Следующая лекция у вас в этой же аудитории, и все остальные тоже. Здесь вы будете изучать теорию, а практика будет проходить на подземном уровне, как и у всех остальных. Разве что в отдельной лаборатории, подготовленной специально для вас. «В ней наверняка стены из лунной крошки!» — хохотнул кто-то со средних рядов. «Вам не о чем переживать, Сноу!» — профессор стрельнул взглядом вговорившего. «Сноу, ну, конечно!» — фыркнула Экей. «Студенты экспериментальной группы», — продолжил ректор, — «ничем не отличаются от других. Да, их магия чуть другая, иногда она смешана из двух разных силовых потоков, но, поверьте, вреда не причиняет, тем более под наблюдением преподавателей». Я всё же прикорнула, подперев щёку рукой. Чет захрапел рядом, уложив голову на моё плечо. Лекция закончилась со звонком, который нас и разбудил. «На этом я с вами прощаюсь», — громко сказал профессор Бамонт, «и надеюсь, что не возникнет случаев, когда нам с вами придётся встречаться». Я усмехнулась, тоже надеялась, что наша группа не натворит ничего, из-за чего мы могли бы попасть на ковёр. Знала бы я, как наивно была в тот момент. Когда разошлись все, включая ректора, мы с ребятами перебрались на первый ряд. Экея успокоилась, когда объявили, что наша группа будет заниматься отдельно от всех. «Позориться не придется», — со вздохом утерла она последнюю слезинку. «Нет, ну вы видели, сколько первокурсников. И все они, вообще все, с нормальной магией. У каждого из них будет диплом. Красный, серебряный, ну или, в крайнем случае, белый». «Зеленый еще», — встрял Чет. «У лекарей зеленые дипломы. И черный, и фиолетовый». «Давайте радоваться справке, а?» — не выдержала я. «Что нам те дипломы? Крошечный процент жителей у Аверы допускается в магические академии, а мы уже здесь. Ну, справка, и что с того? С ней тоже на работу в магистерию берут». «Берут», — вздохнул алан «Уборщиками, секретарями, кладовщиками». И Кей треснула Аллана тяжелой папкой для бумаг и взвизгнула, когда парень ей ответил тем же. Они рванули по аудитории друг за другом, вопяя и ругаясь. «Я спокоен насчёт обучения», — сказал чет поудобнее устраиваясь на скамье. «Мне нет никакого смысла даже пытаться развить силу. Так что я давно смирился с тем, что буду изучать теорию для общего развития. А работа у меня уже есть, точнее будет через пять лет. Дядюшка Тед возьмёт меня к себе на фабрику по производству валенок». «Я ещё не знаю, буду ли пробовать искать работу через магистерию. Кому нужны бездарные заклинатели животных?» «А как именно сбоит твоя сила?» «Не знаю», — задумчиво хмыкнула я. «Я не изучала ни одного заклинания». Меня проверили на макстарлете и сообщили, что силовой поток искажен. Он может ошибаться?» «Нет», — твердо ответил Чет. «Не припомню ни одного случая, когда Макс Тарлетт показывал неверное значение». «Об этом вы написали в газете?» «Разумеется». Рядом с моей головой просвистела папка, уже пустая. Листы пергамента, выпавшие из него, бордовый от злости алан собирал, ползая на корточках. Чет и внимания не обратил на бардак, а когда рядом с ним на скамью плюхнулся, Кей продолжил. Но тут стоит учесть, что на МакСтарлете таких, как мы, проверяли только в магических школах. Ведь наше королевство самое первое допустило бездарников на занятия. А академические МакСтарлеты намного мощнее». «Что ты хочешь этим сказать?» «Ой», — фыркнула Экей, — «я как-то проверяла свою магию в администрации. Там мне сказали, что силы чистые и потоки ровные. Зря обнадежили. В школу-то я не ходила, а МакСтарлет в администрации, наверное, вообще игрушечный». «Вот». Кивнул Чет. И я хочу сказать, что если ошибки Макс Тарлетов и были, то не в Академии уж точно. Ну а про бездарных школьников никто в газетах не напишет, их полно. На первый курс в этом году было допущено всего семь человек. И то, в конце концов, нас оказалось четверо. На самом деле бездарников очень много, но их, наверное, будут принимать уже после того, как мы удачно закончим пятый курс и получим свои справки. «Если не разнесем Академию!» Крикнул Аллан откуда-то из-под стола. Чет снова кивнул. «Верно. Приказом короля было объявлено, что следующий набор бездарных магов будет через пять лет, только в случае, если мы сумеем дотянуть до выпускных экзаменов». Беседу пришлось прервать, потому что вместе со звонком в аудиторию влетел магистр. Он несся к кафедре, крепко сжимая в одной руке толстенный фолиант, в другой — полы своей черной мантии, не давая ей развиваться. «Давайте знакомиться». Голос был усилен магией, так же, как у профессора до этого. Сейчас это не имело смысла. Вся группа, состоящая из четырёх человек, сидела в паре метров от постамента и прекрасно слышала преподавателя. «Моё имя Пент Карен». Магистра остановил на мне прожигающий насквозь взгляд чёрных глаз. ваши Я представилась, назвала свою силу. Следом за мной то же самое сделали друзья. Пока Икея еле слышно бормотала своё имя, я рассматривала магистра. Он казался мне злым. Чёрные, как смоль, волосы длиной до плеч, густые брови. гладко выбритое лицо и острый нос с широкими ноздрями. Под объемной мантией было не разглядеть фигуру, но даже так я могла догадаться, что магистр Пент не брезгует занятиями спортом. Но самое пугающее в нем — его взгляд. Он будто выворачивал душу наизнанку, заставлял язык прилипать к небу, а ладони потеть. Как выяснилось позже, именно такая энергия должна быть у темного мага. Магистр назвал свою силу, и я едва успела пихнуть икей кулаком в плечо, пока та снова не разревелась. Хрупкая блондиночка Икей никогда и ни у кого не сможет вызвать такого священного ужаса, как это мог сделать наш преподаватель. «Вы?» — магистр ткнул пальцем в сторону Икей. «Покажите, на что способны». «Я?» — побледневшая девушка вцепилась в край стола. «Но сегодня ведь первое занятие». «Вы не учились в школе?» «Нет, магистр». «Что ж». Мужчина хмыкнул, почесав бровь. «Подойдите сюда». Икей на полусогнутых ногах выбралась из-за стола и двинулась к магистру. встала поодаль от него. «У вас будет 20 секунд на то, чтобы собраться с мыслями». Мужчина принялся ходить туда-сюда на одном пятачке. А потом, без предупреждения, взмахнул рукой, воздух заискрил, замерцал, и доски у пола у постамента взметнулись вверх с треском. Из появившейся ямы высунулась костлявая рука. Замерла на долю секунды, потом вцепилась в пол когтями и, подтянувшись, вытащила за собой полуразложившееся существо, напоминающее человека. Крик застрял у меня в горле. Парни наблюдали за Икей с открытыми ртами. Сама Икей собиралась упасть в обморок, а магистр Пент вытащил из кармана булочку. «Не успел позавтракать», — сообщил он. «Вы не против?» Аудиторию разразил хрип мертвеца, а сразу после — виск студентов. Чет орал громче всех. алан подскочил и запрыгнул на парту, а Икей отмерла и бросилась на выход. «Стоять!» — рявкнул преподаватель. «Двадцать секунд прошло, вы и мертвы!» Снова взмах руки, и труп растворился в воздухе, а пол стал целым, будто и не было ничего. Понимаете, что могло произойти, Экей? Сейчас это была всего лишь иллюзия. На следующем занятии попробуем с настоящей особью. Девушка перевела на магистра шокированный взгляд. Бледность с её лица исчезла, щёки вспыхнули алым. ой больной! У нас должна быть теория, а не практика!» выкрикнула она, развернулась и выскочила из аудитории. Мужчина проводил студентку ленивым взглядом, доживал свой завтрак и обернулся ко мне. «Адель, подойдите».